Глава 37. Серж Дорен достал серый костюм, последний раз видевший свет 3 года назад на свадьбе дальнего родственника, к которому он, впрочем, был безразличен. Сегодня церемония будет совершённой иной. То, что осталось от тела Алекса, было вручено ему в шкатулке чёрного дерева. Он подумал, что она, пожалуй, займёт совсем мало места в гробу, и так не слишком большом. Затем он отправился на помощь Брено в ванную комнату, где тот Не мог справиться с узлом галстука. Сын ощутил дыхание отца, когда тот попытался ему помочь. Поговоришь с ним, спросил Брюно. Не сегодня. Но ты хотя бы знаешь, что он тебе соврал. Я в этом не уверен. Не обязательно быть уверенным, чтобы поговорить с ним. Это у тебя руки в крови, а не у него. Не неси ерунду, крикнул Серж. В любом случае, я по его глазам пойму, говорит ли он правду. Наконец он поправил брюનો воротничок и выровнял по центру узел галстука. Но ну, вот ты и при галстуке, сынок. Милк припарковал автомобиль с надписью Национальная полиция прямо перед стеклянной стеной дома Нойми, прежде чем волчком завертется вокруг него пикассо для порядка рыкнул. Нойми свистом подозвала его, чтобы освободить флика от назоелевого спутника. Доброе утро, капитан. Рамен уже на месте. Я вот подумал, вам будет легче, если вы приедете не одна. Там толпа из знакомых людей. Очень мило, спасибо. Скажи, у тебя всё в порядке? В ответ Милк грустно улыбнулся. Я только довезу вас, капитан, мне не до похорон. Всем непременно захочется туда поехать, так что придётся вернуться в комиссариат, останусь там дежурить. Потом он окинул её взглядом. Чёрный костюм, прямые брюки и приталенный пиджак. Вы что, предусмотрели подходящий наряд, удивился он. Я не люблю яркие тона, если ты заметил. Чтобы вас не слишком рассматривали, простодушно догадался он. Именно, чтобы меня не слишком рассматривали. Авалонское кладбище притаилось между двумя холмами, словно старалось скрыться от всех, кроме тех, кто приходит сюда молиться. Ряды могил можно было разглядеть лишь из окон поезда, когда он влетал на нависающий над кладбищем железнодорожный мост. Роман поджидал возле широкой кованной ограды, тоже одетой, соответственно, случаю. Подле него находилась его жена Амината, обворожительная и строгая в темно-синем платье. Лили отпустила ее руку, бросилась к Ноэми, обняла за талию и приникла головой к ее животу. «Я знаю, в такой день нельзя радоваться доверительным тоном», — сказала девочка. «А вот я так рада тебя видеть». Затем она обернулась к Милку и уверенно сообщила. «Все хорошо, я о ней позабочусь». Они вдвоем с девочкой молча двинулись по гравийной дорожке. Но Эми склонилась к ее уху. «Там уже много народу?» «Ну да, увидишь. Там все». «Как это?» Пройдя в ограду, Шастен встретилась со всей деревней. Здесь было больше шестисот человек. Сосредоточенные лица, взоры обращены на пустую яму. Сперва к ней обернулся кто-то один, затем второй, потом десятки других людей, пока, наконец, весь Авалон не уставился на нее. Некоторые впервые видели этого знаменитого парижского флика со штопанным, словно после аварии, лицом, И без смущения изучали его, как будто оценивали стоимость пострадавшего автомобиля, а она-то хотела остаться незамеченной. Впрочем, наими недолго привлекало внимание присутствующих. Неожиданно толпа расступилась в центре, давая проход двум мужчинам, а больше-то и не требовалось, чтобы удержать маленький сосновый гроб с золочёными ручками. Тут она осознала, что большая часть деревни долгие годы жила в полной неопределённости. Старики, словно оцепеневшие во время той жуткой истории, непременно пожелали быть здесь вместе с близкими, чтобы перевернуть страницу мучительной драмы. Серж Дорн, казалось, пребывал где-то в другом месте. Его взгляд не останавливался на могильщиках, не скользил по лицам людей. Мельхиор наверняка сказал бы что-нибудь о травматической диссоциации. Младший Дорен Брюно стискивал челюсти и кулаки, будто спустя 25 лет еще можно было загладить несправедливость. Его старший брат исчез, когда Брюно было восемь, и он рос и взрослел с этой трагедией, которая заполнила собой все, отняла внимание родителей и, в конце концов, толкнула мать на самоубийство. Он помнил тот день, когда открыл дверь с сарая и рухнул на колени в солому перед висящим на балке телом. Иногда по ночам он случайно с нейна видел брата. Тогда Брено был ребёнком, теперь ему стукнуло 33. Дарена отец не был человеком общительным, скорее наоборот. Угрюмый, словно вытесанный из цельного куска, он даже не подумал о том, чтобы после прощания устроить поминки, да и в любом случае не хотел никого видеть. Бросив горсть земли на гроб Алекса, он покинул кладбище, Брено тенью последовал за ним. Серж приостановился возле Нойми и её команды, но слова застряли у него в горле. Однако через несколько метров, проходя мимо мэра, он шепнул тому на ухо: "Пьер, так ты меня обманул?" В растерянности Валонт не нашёлся, что ответить. "Мой мальчик продолжал Серж в озере. Ничего не понимаю. Ему ведь там нечего делать, правда?" "Пожалуйста, поговорим об этом позже." Громко ответил мэр. Кровь прилила к щекам Брено, он встрял в разговор. Позже? Почему же позже? Если тебе есть что сказать, говори сейчас. Твои избиратели услышат, да? Тебя это смущает, господин мэр? Замолчи, сын, оборвал его серж. Замолчи. Брено готов был снова закусить удела на взгляд отца, следившего за новым капитаном полиции, который направлялась к ним, мгновенно заставил его молкнуть. Ноэми просто кивнула, мужчины мы все трое сдержанно ответили. Расстояние помешало понять суть их бурной беседы, однако жесты и поведение выдавали настроение клана Доренов и Пьера Воланта. Врождебность. Новые сведения для Шастен. Кое-что для памяти, если та соизволит сохранить. Перед оградой кладбища она догнала Бускея Воланта. Сама того не зная, она задавала с теми же вопросами, что и Серж Дорен. Трое детей, которых считали похищенными и увезёнными далеко, и два тела под водой. Одно принадлежит Алексу Дорену, в этом мы уверены. Кто второй, Эльза Сольнье или Сирил Кастаран, мы узнаем, когда осушат озеро. Однако я убеждена, всё произошло в старом Авалоне, а Фортен был лишь отвлекающей гипотезой. Третий ребёнок тоже где-то здесь. Разве что дело состоит из двух преступлений, предположил Роман. Ничто не доказывает нам, что двоих детей убили здесь, а третьего не похитил Фортен. В одну ночь столкнулись убийца и похититель. Слишком много совпадений для такого крохотного местечка, заметил Буске. «Я склоняюсь к Фортену», — уперся Валант. «Он мог быть разом и убийцей, и похитителем». «А я настаиваю на Авалоне», — не отступала Ноэми. «Все случилось тут, в девяносто четвертом году». Если вы не хотите задержаться здесь, предлагаю вернуться на службу и сделать прыжок на 25 лет назад. Поскольку мы ничего не знаем и у нас всё ещё нет зацепок, надо восстановить картину деревни и всего, что здесь происходило. Мечта вроде полного рентгена. Нет, скорее вскрытие. Даже самые незначительные или анекдотические подробности. Я хочу, чтобы всё было у меня на стене, и чтобы дверь в кабинет была заперта как для публики, так и для коллег. Кризис доверия, что ли? удивился Роман. Если у меня нет ни одного подозриваемого, я подозреваю всех. Ключи от кабинета и право входить в него будут иметь только Милк, Буске, ты, Майор Росс и я. А тебе вдобавок я поручаю провести для нашего мальчишки полицейского урок о понятии сдержанности и неразглашении информации о текущем расследовании. Проще было бы вообще вставить ему клея. Но это будет расценено как дурное обращение с детьми, отшутился Буске. Кладбище осталось позади, но Эми позволила себе передышку. Что-то не сходилось, будто какая-то несовпадающая дата или улыбающееся в камеру лицо в толпе, или галстук, не гармонирующий с костюмом. Какая-то деталь раздражала её, но какая? Мысленно она воткнула рядом с кладбищем красный флажок и поклялась себе туда вернуться. Усаживаясь в машину, которую вёл Роман, но Эмиза Калибалась, стоит ли заговаривать о перебранке, хотя она ничего в ней не поняла. Но сдержалась. Знаешь ли ты, по какой причине Дарена сцепились с твоим отцом прямо в день похорон мальчика? По тысяче причин, как у всех. Зная его дерьмовый характер, проще спросить, с кем он не ссорится. Ясное дело, заводить с сыном разговор об отце было по-настоящему плохая идея